КАТОРЖНИК В АРГУЗИНСКОЙ ТАЙГИ ГЛАВА ПЕРВАЯ Байкал, это чудное огромное озеро Сибири, так и сиял. Под блеском ослепительных июньских лучей его могучая широкая грудь, дивно голубая и задумчивая, мерно колыхалась, еще не успокоившись окончательно от последней бури. Еле вздрагивая нежной дрожью под влиянием винта, наш пароход быстро мчался от западного берега к восточному, шумно рассекая темно-синюю воду. Далеко впереди синели неясной дымкой очертания прибрежных гор и исчезали где-то далеко-далеко на севере и юге. Грудь дышала свободно и легко, на душе было радостно и весело. Почти все пассажиры высыпали из кают наверх и весело болтали, любуясь солнцем, водой и далекой панорамой берегов. «Какая прелесть!» — воскликнул Шерлок Холмс, не опускавший морского бинокля. — Да, — ответил я от души, — в цивилизованной и прилизанной Европе нам не увидать таких картин. Сидевший с нами рядом на палубе полицейский офицер покачал с усмешкой головой. — В вашей прилизанной Европе зато и не творятся такие дела, как тут, — произнес он. — А именно, — полюбопытствовал Холмс. — Что уж тут говорить, — воскликнул полицейский офицер, судя по форме пристав. Вы вот едете и любуетесь видами, а нам приходится работать среди этих видов. Попробовали бы вы разобраться в этой тайге и горах, из которой меньше шансов выбраться живым, нежели сломать себе ногу у себя в комнате? Он покачался сокрушенно головой и указал на синеющий вдали берег. «Как вам нравится эта далекая синяя полоска? Не правда ли, какая тихая, спокойная, можно сказать, даже ласковая?» «Конечно!» — подтвердил Холмс. — А между тем я врагу не посоветовал бы заглядывать туда часто, — сказал пристав с усмешкой. — Почему? — Потому что это Варгузинская тайга, — серьезно ответил пристав. — Это одно из самых ужасных и малопроходимых мест в Сибири. — Почему же именно ужасных? — спросил Холмс. — Потому что если в этой тайге встречаются два человека, то живым уходит тот, кто первый успеет убить другого. Эти слова заинтересовали нас. «Вы слышали, Ватсон? Это интересно», — произнес неосторожно Шерлок Холмс. Он тут же спохватился, но... Было уже поздно. Пристав глядел на нас во все глаза. Вдруг он приблизился к нам совсем близко, придвинув табурет, и тихо сказал. «Так вот кто вы такие!» Отступление стало немыслимым. Между тем пристав, продолжавший смотреть на нас во все глаза, снова заговорил а знаете ли я все время присматривался к вам где думаю я видел раньше эти лица ну а теперь то конечно вспомнил вы очень похожи на портретах мистер шерлок холмс и как это я сразу не узнал вас с этими словами он встал и щелкнув шпорами проговорил уж если судьба столкнула нас неожиданно то давайте уж познакомимся имею честь представиться «Уездный начальник Варгузинского уезда Семен Петрович Венгеров». Делать было нечего. Шерлок Холмс протянул ему руку. «Только уж если вам удалось открыть наше инкогнито, то прошу вас не открывать его другим», — попросил он. «О, не беспокойтесь», — успокоил нас уездный начальник, пожимая нам по очереди руки. «Мы снова сели на наши студии и продолжали прерванный разговор». Но теперь говорили уже без стеснения, не нуждаясь в скрытности.